«Пахнет гарью». У каждого настаёт в жизни момент, когда надо действовать быстро и решительно. Приняв срочные меры, вы спасете не только галстук, но и рубашку. Например, когда, сидя за рулем в машине, вы уронили горящую сигарету. Я видел сильных мужчин, которые в этой ситуации теряли самообладание и лихорадочно срывали с себя одежду. Люди в новых костюмах раздражаются при этом чудовищной бранью. а безмятежные натуры выскакивают из автомобиля, хрипя и заглатывая воздух, словно борцы на ринге. Ситуацию «упавший окурок» обычно предвосхищает своими беспокойными вопросами сидящий рядом пассажир, как правило, ваша жена. «Пахнет гарью, тебе не кажется?» Мужчины, которым задают этот вопрос, морщат нос и с храпом втягивают в себя воздух, словно лошади, чующий близкий лесной пожар. После второго вопроса Не уронил ли ты сигарету они замыкаются в напряженном молчании они смотрят перед собой сосредоточенным невидящим взглядом хотя глаза их прикованы к дороге это это до таблица недолго последнее замечание пассажира которое он делает лихорадочно ощупывая пространство между собой и вами кажется ты горишь производит роковое действие на водителя. Автомобиль заносит и швыряет окрай тротуара. Дверцы распахиваются, и водитель вылетает из автомобиля, словно за ним гонятся сто чертей. Бывает так, что у него из-за пазухи тянется дымовка. Бывает так, что на колени его новых серых брюк медленно расползается темное пятно. Иногда тревога бывает ложной, а курку пал на пол. Но бывает и так, что горит пассажир. «При виде горящего попутчика вашей радости нет конца». Вы припадаете к дверце, чуть ли не рыдая от радости, а попутчик, выпуская из себя клубы дыма, скачет на четвереньках как кувыркается через спину в кабине. И это забавно. Смеешься и не можешь остановиться. Разумеется, если попутчик не ваша жена. Так вот, мой зять Томас, кстати сказать, чем меньше о нем говорить, тем лучше, сидел на заднем сиденье в моем автомобиле, а я гнал со скоростью 30 миль в час. «Стой!» — вдруг завопил он. «Машина горит!» Я нажал на тормоза и, не спеша, остановился через сто ярдов. Я вылез из автомобиля с достоинством, хотя, к сожалению, не могу сказать того же о Томасе. Он выскочил в клубах дыма. Я взял его за плечи. И, не обращая внимания на мою сестру и на дым, стал его отчитывать. — Томас, — сказал я, — я далек от мысли выговаривать тебе за разгильдяйство, но это ты, собака, уронил окурок на нашу сумку, и она загорелась. — Нет, ты, — завопил Томас, — дым шел спереди. Черт побери, он был прав. Карман моего пальто тлел. Словно горящая трубка, моя сестра с замечательным самообладанием схватила термос и сунула его в руки Томасу, который, выдернув пробку, окатил меня горячим, как кипяток, чаем. «Томас!» — начал я, «Томас, ты просто...» Но, как я уже сказал, с нами была моя сестра.